Глава 24. Я знаю, ты пришел в себя. Голос моего очередного пленителя оказался весьма мерзким, да еще и говорил он по-немецки. Не пытайся что-то скрыть от меня, молодой человек. Это все равно не получится. Ну да, тоже это может быть еще. Поняв, что притворяться бессмысленно, Я разлепил склеившиеся веки и, морщась от бьющего в лицо света, разглядел своего похитителя. Значит, ради скромного меня доктор смерть выпал со своей норы, где скрывался последние 60 лет. Какая честь! Ты убил моего внука. В голосе Йозефа Менгеля не было ни капли эмоций. И, честно говоря, это пугало до усрачки. «Того, кому я планировал передать весь свой опыт, все свои знания!» «Как потрошить людей?» Я постарался, чтобы сарказм в голосе перебил нотки паники. «Значит, я все сделал правильно. Таких ублюдков, как вы с внуком, надо давить еще в колыбели, так что я сделал миру огромное одолжение, прибив этого ублюдка». «Хочешь разозлить меня, чтобы все быстрее закончилось?» «Напрасно!» — усмехнулся нацист, напоминавший мне злодея из супергеройского кино. Такое же костистое лицо с постоянно надменным выражением. Те же безумные повадки. И отшвырнул мою маску, которую крутил в руках. «Жалкая поделка. Мои изделия позволяют полностью принять иной облик, включая эманации праны, а тут сразу видно, что руку приложили жалкие дилетанты. Хотя чего еще ожидать от унтерменшей? «Да-да, и эти унтерменши в хвост и в гриву отодрали вас, высшую расу!» Я хрипло рассмеялся. Игнали до самого Берлина, а после пристрелили вашего проклятого фюрера, как бешеную собаку!» «Жаль, конечно, что частью ублюдков типа тебя удалось сбежать к Янке. Но ничего, дай время. Всех найдем и развесим на фонарях!» «Угрозы!» — остался равнодушен доктор Смерть. «Сколько я их слышал! Но, как видите, я жив, а те, кто мне угрожал, уже не очень. Так же будет и с вами. И чтобы не быть голословным, вот вам для начала». Все, что я до этого знала о боли, оказалось полным фуфлом. Она накрыла меня волной, затопив разум, и ни сатари, ни что-то еще не могло от нее спасти. У меня было ощущение, что мои нервы достали из тела, подожгли и заморозили одновременно, и не было сил остановить эту пытку или отрешиться от терзающих разум мук. Я не знаю, сколько прошло времени, пока меня не отпустило, но в ушах еще несколько минут звенело от моих собственных криков. Если бы ремни, удерживающие тело, распятым на прозекторском столе, были чуть менее прочными, клянусь, я бы порвал их в клочки. Но закреплен я был как следует. Можно сказать, основательно. Это я проверил еще в первые секунды, когда очнулся. А сейчас убедился окончательно, как и в том, что меня отрезало от силы энергета. Никакого отклика будто никогда и не было. И свалить на то, что от боли я просто не смог к ней обратиться, тоже нельзя, ведь энергетическое тело было частью меня, как сердце, печень, легкие, так и с энергией. Если уж стал энергетом, то управлять ей было так же естественно, как дышать. А тут ничего, словно я опять стал обычным человеком. «Не получается». Надо мной нависло костлявое лицо ангела смерти из Освенцима. Вы крепкий юноша. На вашем месте даже куда более взрослые люди с высокими рангами начинали скулить и молить о пощаде. А вы пытаетесь сопротивляться. Но ничего, мы только начали. Это была лишь небольшая демонстрация моих возможностей. Одна из техник, которые я лично разработал и довел до совершенства. И у меня их много. Так что заскучать... Не успеешь. Да и привычные инструменты никто не отменял. Банальные иглы под ногтями иногда дают потрясающий результат, если, конечно, предварительно отрезать пациента от энергетической составляющей, что не так просто. Для этого требуется опыт и... Мистер Гальего, сэр! Внезапно в разговор вмешался еще кто-то, судя по виду и потому, что говорил он по-английски, американец, Похоже, оперативник ЦРУ, хотя, может, кто-то из местной резидентуры. Не забывайте, что у нас есть вопросы, на которые он должен ответить. Мы были бы признательны. «Эта тварь убила моего внука и должна ответить!» Переход от ледяного спокойствия к истерике у Менгеле был настолько быстрым, что я вздрогнул всем телом, хоть уже давно меня ничего не пугало. «Не смей мне указывать!» Но, видимо, я недооценил уровень истерики, потому что кроме крика и брызганья слюной доктор Смерть вскинул руку и американца вывернула наизнанку, в прямом смысле этого слова. Вместо крепкого, уверенного в себе человека, причем энергета посильнее меня, на том же месте лежала куча мяса и костей, поверх которых расположились внутренние органы. Легкие сжимались, качая воздух. Сердце билось, но человек был уже мертв, и я бы не назвал такую смерть легкой. Меня вырвало. Правда, желудок был пуст, да и голова оказалась грамотно повернутой набок, поэтому все, чего я добился, оказалось желчным привкусом во рту. Сам же Менгеле даже не обратил на это внимания. Ему уж точно было не впервой. Я же только сейчас понял, к какому психу попал в лапы. И, несмотря на всю браваду, мол, «я уже умирал», мне стало дико страшно. Настолько, что понадобилось дичайшее усилие воли, чтобы не начать умолять простить или бизить перед этим уродом, лишь бы остаться в живых. Понятное дело, это бы не помогло. Но ты пойди объясни это подсознанию. Инстинкт выживания является первостепенным. А еще со времен, когда люди были обезьянами, в нем вшито, что «потерпевшие поражение должен выразить свою покорность, и его пощадят. Паде объясни ему, что люди куда более жестокие твари, чем любые звери, и убивают с куда большей легкостью и чужих, и своих». «Нас прервали». Убивца и рушника Менгеле снова взял себя в руки, вернувшись к образу хладнокровного ученого. «Итак, о чем это я? А, об отсечении энергетического тела». «Очень-очень интересное было исследование, занявшее почти 40 лет моей жизни. Но в итоге мне удалось создать рабочую методику, позволяющую с гарантией заблокировать энергетическую составляющую». «И сколько человек вы для этого уничтожили?» «Мне было очень страшно. И зубы клацали, выбивая чечетку» но я не смог промолчать. Мне никогда не было интересно, что творится в голове у подобных уродов. Но, как любой нормальный человек, я все еще не мог признать, что для кого-то человеческая жизнь не стоит ломаного гроша. А оно стоило того? «Человек?» — удивился доктор Смерть. «Господь с вами! Я ставил опыты исключительно на унтерменшах. Все эти евреи, цыгане, славяне или латиносы, расплодившиеся как тараканы и прожирающие ресурсы настоящих людей. Для вас должно быть гордостью послужить материалом для моих исследований. По крайней мере, этим оправдают свою никчемную жизнь. Больной нацистский ублюдок. Я бы плюнул в его сторону, если бы мне было чем. Правильно мы раздавили вашу фашистскую гадину. Жаль только, что всех не добили. Но ничего, тебе теперь никуда не сбежать. Наши найдут тебя и повесят за яйца, чтобы помучился перед смертью. Пустые угрозы. Менгеле даже не подумал как-то отреагировать на мой выпад, перебирая инструменты на пододвинутом к моему ложу столике. Так, вот это подойдет. Начнем мы, пожалуй, с довольно интересного метода. Видишь ли, люди, особенно такие унтерменши, как вы, очень легко приспосабливаются к любым условиям. Вы недалеко ушли от животных в этом вопросе, поэтому через некоторое время даже боль перестает оказывать достаточное воздействие, а то и начинает приносить удовольствие. Вот именно для этого я разработал специальную методику. Пальцы — зачищаются от лишней плоти, оставляя лишь нервы, а затем на них с разной частотой подаются импульсы. Даже животный мозг не успевает приспособиться к подобным изменениям, отчего воздействие выходит особо эффективное. Вот с этого мы и начнем. А чтобы тебе было не скучно... Я попытался отстраниться, но ремни держали крепко. А в следующую секунду меня парализовало, и снова накатила боль. Я слеп и оглох, плавая по волнам страданий. Казалось, что мое тело распадается на частицы, плавится и горит одновременно. И каждую секунду я мечтал только об одном — умереть. Хоть и понимал, что вряд ли это получится. При всей моей ненависти к Йозефу Менгеле я признавал, что в деле истязаний он был серьезным профессионалом поэтому можно было не надеяться на скорое освобождение. Этот крукада мне предстояло пройти от начала до конца. Я не сразу понял, что случилось. Боль не прекратилась, ее волны все еще гуляли по телу, заставляя меня орать, срывая горло. Но при этом я вдруг получил возможность мыслить конструктивно. Адские муки не стали меньше, но теперь не занимали весь мой разум, Словно я получил вторую голову, присоединенную к телу, но вполне самостоятельную. Это было крайне необычное ощущение, поэтому мне понадобилось время, чтобы осознать изменения. И пока я осмысливал произошедшее, ситуация вдруг поменялась. Боль исчезла, а меня затопила дикая, всесокрушающая надежда, от которой даже слезы на глазах выступили. А все потому что стол, на котором я был распят, оказался отделен от остального помещения стеной льда, а за ней, напротив доктора смерть, стояла сама Татьяна Игоревна Сикорская, матушка Зима, сильнейший архонт аспекта льда в мире. Когда Семен сказал, что нашел твое логово, я поначалу не поверила. Голос Зимы мамы был спокойным, но в нем явственно слышались восторженные нотки. «Скрываться почти 70 лет! Разве такое возможно?» «Оказалось, что да. И теперь я в огромном долгу перед мальчиком. Я уже и не надеялась лично отправить в ад такую тварь, как ты. Но ничего, мы с ним договоримся по-семейному. Ты знал, что он жених моей правнучки. Видать, нам на роду написано «давить фашистскую мразь». «Проклятая ведьма!» А вот Менгеле... Натурально трясло от бешенства, руки ходили ходуном, с губ летела слюна пополам с пеной, а глаза, казалось, сейчас выскочат из орбит. «Проклятые красные ублюдки! Будьте вы прокляты! Вы разрушили все, что у меня было, уничтожили результаты многолетней работы, И я не позволю, слышишь, не позволю лишить себя последнего пристанища!» «За эти годы я стал куда сильнее, и теперь ты поплатишься за все. Я давно хотел получить Архонта для опытов, и ты сама пришла в мои руки. Так познакомься же с результатом моего гения!» Из-за льда мне плохо было видно, но я все же сумел разглядеть появившиеся темные фигуры, как и то, что они были, мало похожи на нормальных людей. Кажется, это называется «эффект зловещей долины», когда пропорции фигуры изменяются, становясь неестественными, и мозг подсознательно считает это угрозой. Так вот, у этих «тварей» ничего человеческого, кроме общего принципа гуманоидной фигуры, не было вовсе. Да и то далеко не у всех. Я сумел разглядеть кого-то похожего скорее на осьминога, хоть торс и голова остались человеческими». А еще эти твари были невероятно быстрыми, дружно метнувшись в сторону Татьяны Игоревны, и казалось еще мгновение, и они погребут ее подвалом тел и разорвут на части, когда она, наконец, начала действовать. Я не заметил ни жеста, ни слова, но половина тварей тут же оказалась нанизана на сосульки, растущие из разных поверхностей. Парочку буквально на лету заморозила в лед, Отчего те разбились на сотню осколков, когда упали вниз, а еще несколько покрошили взявшиеся из ниоткуда снежинки, больше похожие на диски циркулярной пилы. По крайней мере, действовали они, также вращаясь вокруг хозяйки. Несколько секунд и все монстры померли, будто их и не было. Вот только, по всей видимости, Менгеле, и не думал, что они остановят Секорскую, а использовал ее задержку, чтобы сбежать просто взмыл в воздух, проламывая потолок и крышу, и был таков. «Идем!» Меня бесцеремонно сдернули со стола, причем не пользуясь руками, а поддерживая в воздухе чем-то вроде телекинеза. «Надо догнать этого ублюдка, но оставлять тебя одного я не хочу, так что пойдешь со мной». «Точнее, полетишь. Почему-то раньше я не видел, как летают энергеты» хоть и знал, что, начиная с командора, они вполне уверенно держатся в воздухе. Но архонты и здесь были совсем на другом уровне, и Татьяна Игоревна взмыла ввысь, как заправский супергерой, не обращая внимания на такие вещи, как сила тяготения или разгон. «Раз!» — и мы уже мчимся над Парижем след за удаляющейся точкой. Причем даже с грузом в виде меня скорость матушка-зима поддерживала куда выше, чем непривыкший к подобному противник. Звуковой барьер мы, конечно, не преодолели, но, возможно, лишь потому, что даже на лету архонты успевали обмениваться ударами. От Сикорской в Менгеле летели сосульки и снежинки, на его пути сгущались облака, попадать в которые даже архонту я бы не советовал, а от него к нам неслись какие-то зеленоватые лучи. Опять же облака черного или зеленого цветов, которые мы тоже исправно облетали, и прочая гадость. Татьяна Игоревна отводила и рассеивала большинство ударов, но некоторые, те, что точно летели мимо, пропускала, и я вполне мог оценить их разрушительную силу. И те же самые облака при касании зданий или заставляли их плавиться, словно от кислоты, если облако было зеленым, или осыпаться прахом, если черным. Лучи действовали примерно так же, только куда более концентрированно, И все же мы догоняли. Арсенал у Сикорской оказался куда более обширный, чем у нациста, и она не стеснялась им пользоваться, то сбивая его порывами ветра, то вовсе поймав неожиданно начавшийся смерч, насыщенный острыми, как бритва, льдинками. Менгеле вырвался, но это стоило ему времени и сил, а мы успели подобраться почти вплотную. «Париж...» Уже остался позади, начались пригороды, и именно тут разыгрался финал драмы. У меня сложилось впечатление, что Татьяна Игоревна специально выгнала фашиста за пределы жилой зоны, чтобы тот не мог никому повредить, и как только поблизости не осталось домов, сбила его на землю одним расчетливым ударом, обрушив град ледяных дротиков, буквально прибивших доктора смерть к земле. «Будь ты проклята, русская сука!» Было видно, что Менгеле совсем не готов к схватке с другим архонтом, все же он изначально был совсем не бойцом. И за все эти годы, что прятался и резал людей под надзором ЦРУ, конечно, обрел огромные силы и научился множеству различных техник, вот только все они были, так сказать, не совсем боевыми. Уверен, если дать ему время и человеческий материал, даже матушку Зиму ждала бы масса неприятных сюрпризов. Но здесь и сейчас, вдали от своей лаборатории и помощников, ангел смерти из Освенцима был слаб и уязвим, что сам прекрасно понимал. «Думаешь, сможешь меня убить? Жалкое ничтожество! Тебе никогда не понять, гения истинного орица! Мы, уберменши, сверхлюди! Я бессмертен! Вот увидишь, я вернусь и...» Вряд ли. А вот сама Сикорская осталась спокойной, собранной и ничуть не впечатленной речью нацистского подонка, поэтому с легкостью смогла отразить его атаку, когда тот из-под тяжка нанес удар, выпустив нечто похожее на кислотную змею, оставляющую проплавленный след в грунте. Тварь была добрых пяти метров размером, но ее разметала одним ударом появившихся из земли сосулек, а следом и сам Менгеле оказался запечатанным в глыбу льда, Тебе не помогут твои подлые уловки. Семен, можешь помочь? К-конечно. Для Татьяны Игоревны я был готов, если не на все, то на очень многое. И пусть после полета я основательно закоченел от холода, но был готов сделать все, что потребуется. Я г готов Сейчас мы будем казнить этого фашистского подонка. Зима-мама была настроена крайне серьезно. От нее прямо исходили волны благородной ярости. «Возьми телефон и сними все, чтобы было видно, что это не самосуд. Мы лишь исполняем приговор, вынесенный трибуналом». Эм, я оглядел себя, прикрыв, наконец, хозяйство ладошкой. «Тут такое дело, я немного не одет, и телефон тоже остался там. Держи». На удивление, женщина кинула мне вполне пристойную и современную трубку. И не жмись, чего я там не видела. Ракурс выбери, чтобы было все видно. Сделаю. Я подхватил смартфон и навел его на глыбу льда. Запись пошла. От имени Советского Союза Социалистических Республик я Сикорская Татьяна Игоревна. От голоса Матушки Зимы по округе начали расходиться волны силы, от которых даже деревья гнуло и едва не вырывало из земли. Мне так и вовсе пришлось опуститься на одно колено, иначе просто смело бы той энергии, что излучал Архонт Мороза. «Привожу в исполнение приговор гауптштурмфюреру СС доктору медицины Йозефу Рудольфу Менгеле за многочисленные убийства, пытки, Истязания за заморенных голодом, замороженных заживо, засаженных в печах, сгинувших в концлагерях, за тех, у кого выкачивали кровь, вырезали органы, кого приносили в жертву на алтарях, выкачивали досуха, кого пожирали живьем, за всех тех, кто погиб в эту страшную войну, приговариваю тебя к окончательной смерти. Да будет так! Пока Татьяна Игоревна читала приговор, давление только усиливалось, но с ее последними словами вся выпущенная ей сила словно единый кулак ударила по глыбе льда с вмороженным в нее доктором смерть и разнесла ее на мелкие кусочки. Сам Йозеф Менгеле тоже разлетелся на осколки, и, что характерно, даже промороженный насквозь, он все еще оставался живым. Но сейчас на месте, где стояла глыба, в небольшом кратере, лежал громадный черный шар. Сила и знания Архонта, способные не просто поднять меня до мастера, а, возможно, сразу сделать командором. Но впервые за все эти годы я отвернулся, брезгуя силой и знаниями. Кое-что должно быть уничтожено полностью и больше никогда не появляться на этой земле поэтому я совершенно спокойным сердцем поднялся и пошел к устало смотрящей в одну точку старой женщине. Почему-то именно сейчас ее возраст стал отчетливо виден, как и то, насколько она устала. Я все снял. Мне хотелось обнять прапрабабушку Сони, но в моем виде это было немного чересчур. Вы все сделали правильно. Эта тварь наконец сдохла. А теперь поехали домой. Что-то мне немного хреново. Все-таки Европа ⁇ это явно не мое. В следующий раз поеду в Монголию. Там такого точно не будет.